Леди Иван заморочила мне голову, назвавшись Леди Ивой, и рассказав сказку о похищении рыцаря, в результате чего граф Осман и дядя Горлеон бросились в погоню за мной, а не за настоящими виновниками произошедшего. Криминальная парочка отправилась обратно на юг, сделав остановку на перевале Трехногой Лошади, чтобы спрятать там награбленное.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 — уныло поинтересовался Гавейн. «Я бы отдал тебя на суд графа Осмонда, так как преступление произошло в его владениях», — сказал сэр Рала. «К сожалению для тебя или к счастью, но решать твою дальнейшую судьбу буду не я». «Что ты скажешь, Рика?» «Я подумаю», — сказал я. «А это займет некоторое время». «Джеффри, считайте себя моим гостем». «Пленником?»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 Я путешествовал вместе с этой женщиной три дня и тоже ничего не выяснил. Она здорово умела скрывать информацию о своем прошлом. «Рала, ты можешь выделить сэру Джеффри спальный мешок и место в палатке?» «Я уже это сделал», — сказал сэр Рала. «Тогда идите отдыхать, Джеффри, а я подумаю, как нам с вами следует поступить». «Я еще раз приношу вам свои изменения и благодарность, сэр». «Вне зависимости от того, какое решение вы примете в дальнейшем». Гавейн склонился в почтительном поклоне и вышел. «Дурак!» – прокомментировал Рала. «Романтично настроенный сопливый юнец. Идиот! Что ты будешь делать с ним, Рика?» «А что бы ты сделал?» И «Я уже сказал, отдал бы граф Осмонду. Это я помню». Но что бы ты с ним сделал, если бы ты был сам графом османдом Глупый вопрос, Рика. Поскольку я не граф Осмонд, я даже думать об этом не собираюсь. Я бы его зарезала, сказала Карин. Но причувствуй, что мое предложение придется тебе не по вкусу, красавчик. Вы правы, согласился я. Оно мне не нравится. Еще варианты есть? Тогда просто отдай его Горлеону.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 — Чушь, — сказал сэр Рала. у копья не спрашивают, кого им разить. Человек же волен выбирать сам. — Далеко не всегда, — сказала Карина, очевидно вспомнив о своем гладиаторском прошлом. — Но в этом случае я согласна с тобой, Рала. Парень виновен. — Я и не говорю, что он не виновен, — сказал я, — но степень его вины не установлена. Вдохновитель его замысла — леди Ива, а не сэр Джеффри. «Его рука вогнала копье в грудь дракона, и это факт», — сказал сэр Рала. «Отдай его Горлеону и забудем об этом». «Нет», — сказал я, — «я не отдам Гавейна на растерзание дракону». «Ну и дурак», — сказал сэр Рала. «А что ты с ним еще можешь сделать? Отправить Космонду?»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 «Есть ошибки и ошибки, Рика, и у каждого из них своя цена. Некоторые вещи непростительны». «Леди Ива гораздо больше виновна в смерти Громадона, заметил я. «Копье и идея принадлежали именно ей». «Значит, если мы ее поймаем, то тоже отдадим Горлеону», — сказал сэр Рала. «Послушай, Рика, дракон все равно не успокоится, пока кто-нибудь не ответит за смерть его племянника».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 Но это не означало, что я должен соглашаться с ней во всех обсуждаемых нами вопросом. «Впрочем, поступай, как знаешь, красавчик», – сказала Карин. «Я знаю, что ты все равно не послушаешься меня. Так что...» «Последний на сегодня вопрос. Мне расстелить свой спальный мешок внутри палатки или снаружи у входа?» э «Вы же не собираетесь здесь спать?»